В глаза бросились ровные, мелким почерком выведенные строчки. Моя дорогая женушка, прочла она, у нее отлегло от сердца. Он, как и в прежних письмах, не писал Мелани: Любимая или моя возлюбленная, моя дорогая женушка, тебя тревожит, пишешь ты, сомнения. Не скрываю ли я от тебя своих истинных мыслей?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 В эти летние ночи, когда весь лагерь спит, я долго лежу без сна, гляжу на звезды и снова и снова задаю себе вопрос. «Зачем ты здесь, Эшли Уилкс? Ради чего пошел ты воевать?» «Не ради почести и славы, разумеется. Война — грязное занятие, а мне грязь притит Я не воин по натуре и не ищу геройской смерти под пулями, и тем не менее я здесь на войне»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 И скрип ворота над глубоким колодцем, и плеск воды, когда в нее погружается ведро, и вижу длинный спуск к реке через поля хлопчатника, и туман, ползущий в вечернем сумраке с низины. И я понимаю, почему, не гонясь за славой, не ища смерти, страшась страданий и не питая ненависти ни к кому, я все же здесь». Быть может, это и называют патриотизмом, любовью к отчему дому, к родному краю. И тем не менее, Мелани, то, что привело меня сюда, еще глубже. Ведь все, о чем я говорил, это лишь символы того, за что я готов отдать жизнь, символы того образа жизни, который мне дорог, ибо я сражаюсь за прошлое».